Вблизи стена оказалась не такой гладкой и неодолимой, как издалека. На ней хватало выступов и провалов, трещинок, а то и глубоких впадин, в которых местами даже устроилась сухая живучая трава. Возле одной из таких трещинок перешил решил начать свое восхождение. Вставил ногу в щель, толкнулся, зацепился пальцами за выёбоенный немного выше Начало осторожно сдвигаться по косой идущей вверх трещине, больше надеясь на силу ног, а пальцами только чуть придерживаясь, чтобы не потерять равновесие. Так удалось подняться метров на пять, после чего трещина стала безнадежно узкой. Покрутив головой, он углядел небольшой каменный выступ. Перехватился за него обеими руками, подтянулся, левой рукой ухватился за выемку, пальцы правой всунул в трещину, опять подтянулся, ногами встал на выступ. Перевел дух. Очень захотелось посмотреть вниз, но Олег сдержался. Он и так понимал, что в лес достаточно высоко, чтобы переломать кости при первом же неверном движении. Вверху темнела еще трещина. Ведун по очереди всунул в неё пальцы обеих рук. Поднялся еще немного и, пользуясь наклоном глубокой щели, начал сдвигаться в сторону и вверх. Теперь больше зависая на пальцах, а ногами туи делаешь кребае по камню. Метр, еще метр. Скала чуть отклонилась назад, из завесность став наклонной где-то на семьдесят градусов. Олег улегся на этом месте на живот прижался всем телом. Зацепился за что-то кончиками пальцев на ногах, чуть расслабил руки. Вроде обратно не пополз. Он стрельнул глазами по сторонам, углядел на расстоянии вытянутой руки темную щелку в мизинце толщиной. Продолжая удерживаться ногами и животом, левую руку он плавно завел за правое плечо, поддернул вверх мешочек с клиньями, сунул пальцы в отверстие. Вытянул один приставил к щели, всунув суну на глубину в полтора сантиметра. Зацепившись так, правой рукой он медленно вытянула за пояса клевец и его бушком начал стучать по клину. клин. погружался медленно, растрескивая вокруг себя гранит и одновременно сплющиваясь сам, но погружался. Вогнав его на ладонь с лишним, ведён, вернул топорик обратно за спину, левой рукой крепко ухватился за клин, правой распустил узел веревки, кончик ее поднял вверх, продел через кольцо клина, вытянул с другой стороны, опустил, просунул под грудь. После этого уже левой рукой он вытянул конец дальше, зацепился за верёвку зубами, оторвал живот от скалы, обвязался. На доще наконец-то отпустило. Теперь сорвись он со скалы. Он уже не шмякнется со камней и кровавым месивом, а всего лишь закачается на веревке. — Любовот, вы держите. Держим, дружа. Крикнул купец снизу. Ну тогда я дальше лезу. Калинышек удобная опора. Сперва Олег подтянулся к нему на руках. Потом уперся ногами, карабкаясь по снова ставшей ответной стене. Тут выступик, тут трещина, тут свежий скол. Вот выемка, всю ладонь всунуть можно, потом ногу поставить. А вот уступ, с ладонь шириной, хоть привал устраивай. Видун опять нашел глазами подходящую горизонтальную щель, не спеша вколатил еще один, перевязался. Теперь шажок в сторону, там наверху удобный уступчик. Подтянулся, левую руку в трещину, еще чуть-чуть наверх, ногой на уступ, пальцы правой в выемку, чуть вверх. Ну вот, еще один метр позади. Ван справа выпирает удобный камень. Как раз до него дотянуться можно. Хорошая опора, сразу на метр подняться можно. Середин перенес вес на найденную опору и вдруг с ужасом ощутил, как она выворачивается из скалы. Дальше, дальше. Наконец осколок размером с человеческую голову отделился от камня и вместе с Олегом начал долгий полет вниз. неис. Он даже не успел испугаться, как веревка врезалась в тело рывком останавливая падение и в первый миг показалось, что его сейчас разрежет пополам ух ты электрическая сила кремню нужно было вязать, кремню он поймал идущую вдоль скалы веревку, подтянулся к ней зацепился за камни прижался переводя дыхание сделал несколько глубоких выдохов Эй, дружа, ты цел? «Вау крикнул Олег, поскольку из-за боли фразы длиннее да еще достаточно громко произнести не мог. Солнце било в голову, плечи по рукам, обжигая кожу даже через ткань. Недон понял, что на самом деле уже миновал полдень. Надо же, а я думал, и часа еще не прошло. Да, если я не хочу ночевать на веревке, нужно двигаться. Это место один раз он уже преодолевал. Уступ, трещина, уступ, теперь выбоина и снова удобная широкая трещина, за которой можно крепко уцепиться обеими руками и чуть отдохнуть. Теперь опять уступ, выемка. То предательское место, из которого вернулся Валун. Как там трещин больше нет? Тогда он зацепится снова? О, кажется, держит. Еще чуть-чуть вверх. Есть. Теперь Олег понял, почему так легко вывернулся камень. Потому что это был край большющий расселенный, и выскакивал он не из тела скалы, а с самого ее уголка. Есть. Он перевалил через край площадки, откатился от края и довольно захохотал. "Есть!" забрался. Олег выбрал большущий камень в десятке сожжения от обрыва, отвязал от себя веревку, обмотал вокруг него. Снял моток с плеча, размотал, кинул конец вниз. "Эй, Любаво, слышишь?" "Да, дружа." Оружие к веревке прибежи и мешок мой" Да и свое тоже, и холоп пусть привяжет. Готово, несколько минут спустя ответил новгородец. Бедунов откинулся назад, принялся подтягивать груз. Вес получился небольшой, много вещей с собой путники не брали, на себе тащить, не на лошади. следующим заходом он поднял щиты, свою овчину и войлочные подстилки, будут и купца. Снова кинул веревку вниз. Теперь Будут ты и скажи, чтобы за веревку, что у скалы, цеплялся и сам тоже лес, а то тяжелый. — За шею, говоришь, вязать. Сам смотри, как удобнее. Ну тогда тяни. Алекс снова откинулся, в этот раз груз оказался тяжеловатым. В так рывкам... Он выбирал веревку, пока над краем не показалось белое лицо холопа. "Ой, мамочка", зачем я согласился. "Ты глупость сделал, когда в закуп пошел, буду-то?» — досмеялся Олег. «Остальное уже пустяки. Эй, Любовод, теперь твоя очередь, бежись". Вдвоем они без особого труда затянули на площадку купца Левидон, подойдя к краю обрыва, крикнул: "Веревки, пару мотков прихвати, сотник. Твоя теперь очередь, цепляйся". Втроем они вознесли вения наверх с такой скоростью, что тот, наверное, и прикоснуться к камням не успел. Во всяком случае, вид у стражника был весьма растерянный. Он молча кинул на камень затребованную верёвку который тут же разобрали ведун на левовод. В общем, технология тебе понятна? кивнул сотнику Олег. Давай, поднимай своих. А мы дальше пойдем».